«Ты чертова кукла!» «Ну, пожалуйста!» «Ладно, проваливай!» Он даже не удостоил ее взглядом. Мышь принесла третью бутылку. Уродка с мольбой посмотрела на подругу, словно требовалось ее разрешение. Та едва заметно кивнула, и в тот же миг Дэвид почувствовал, как пальцы уродки на секунду сжали его ногу выше колена. Она протянула руку под столом, явно желая его подбодрить. Потом встал, пересекла комнату и пошла по лестнице наверх. Бресли придвинул бутылку к Дэвиду. Это был не жест вежливости, а вызов. «Благодарю. С меня хватит». «Коньяк? Кальвадос?» «Нет, спасибо». Старик наполнил свой бокал до краев «Марихуана?» — он кивнул в сторону лестницы. «Это и есть книга, которую она будет читать», — мышь спокойно возразила. «Она этим больше не занимается, ты же прекрасно знаешь». Он сделал большой глоток. «А, по-моему, все вы, молодые сопляки, этим занимаетесь». «Ко мне это не относится», — как бы, между прочим, сказал Дэвид. Хм, «Мешает пользоваться логарифмической линейкой, да?» «Возможно. Но я не математик». «Тогда как же вы это называете?» Мышь сидела, опустив глаза. Помочь Дэвиду она уже не могла, разве что в роли молчаливой свидетельницы. Не было смысла притворяться, будто неясно, что старик подразумевает под словом «это». Дэвид встретился взглядом с Бресли. «Мистер Бресли...» Большинство из нас полагает, что термин «абстракция» утратил смысл, учитывая, что наше представление о реальности сильно изменилось за последние 50 лет. Старик, казалось, задумался над тем, что услышал, но ненадолго. «Я называю это изменой, величайшей изменой в истории искусства». От вина его щеки и нос покраснели, глаза сделались почти матовыми. Он по-прежнему сидел развалясь, только повернул свое кресло так, чтобы смотреть в лицо Дэвиду. В то же время он таким образом очутился ближе к девушке. За ужином Дэвид слишком увлекся беседою с ней, был слишком внимателен. Это он теперь понял. Да к тому же старик, должно быть, следил за их беседой и до ужина. И теперь решил показать себя ее хозяином. Триумф? и внуха. Вот так-то. Но это все-таки лучше, чем триумф кровавого диктатора. Ничем не лучше. Все дерьмо. И Гитлер дерьмо. Или ничтожество. Мышь, не глядя на Дэвида, пояснила. Генри считает, что абстрактное искусство есть бегство от ответственности перед человеком и обществом. Дэвид решил было, что мышь солидарна с Бресли. Потом догадался, что она просто взяла на себя роль переводчицы. Но разве философии не нужна логика, а прикладной математике не нужна чистая форма? Также искусство должно иметь свои основы. Бред! Не основа зады. Старик кивнул на мышь Пара, сисек и. И все, что положено, такова реальность. Они ваши дурацкие теории и педерастические краски. Я знаю, Уильямс, против чего вы все ополчились. Мышь тем же ровным невозмутимым тоном перевела. «Вы боитесь человеческого тела». «Просто меня больше интересует разум, чем половые органы». «Хе, да поможет Бог вашей жене». «Кажется, мы говорили о живописи», — спокойно заметил Дэвид. Сколько у вас было женщин, Уильямс? Это не ваше дело, мистер Бресли. Наступила напряженная пауза. Старик глядел неподвижным взглядом, соображая, что сказать в ответ. Сцена это напомнило поединок фехтовальщиков, снятый замедленной съемкой. Кастрация! Вот ваши правила игры. Разрушение. Хм. Есть более страшные разрушители, чем нефигуративное искусство. «Бред! Попробуйте убедить в этом жители Хиросимы или тех, кого жгли напалмом!» Старик сердито фыркнул. И снова молчание. «Точные науки лишены души. Беспомощны. Крыса в лабиринте!» Он допил свой бокал и потребовал нетерпеливым движением руки, чтобы мышь налила ему еще. Дэвид молча сидел, хотя его так и подмывало встать из-за стола и спросить, зачем его вообще приглашали в Котмине. Он чувствовал, что готов в любую минуту сорваться, несмотря на предостережение девушки. Разговор перешел на грубую брань и личности, и Дэвид понимал, что пытаться защитить себя или привести разумные доводы — значит подлить масло в огонь. «Знаю я вашего брата». Старик, уставясь на полный бокал, отрывисто выбрасывал слова. «Предали крепость. Продали. Называйте себя авангардом. Экспериментаторы. Как бы не так. Государственная измена. Вот что это такое. Научная похлебка. Пустили под откос всю честную компанию